Она увидела свое имя — Кэт Хемингуэй, собственный корреспондент. Кэт бегло просмотрела всю газету. Ее репортажей больше не было. Репортаж о жене бывшего мэра оставался и на первой полосе дневного выпуска, но уменьшился в размере. Теперь это было краткое изложение событий с маленьким заголовком, а ее имя исчезло. К шестому выпуску жена бывшего мэра подвергшаяся нападению, переместилась на полосу номер три. Кэт отыскала свою статью об эксгумации в 14 строк на пятой полосе полуденного выпуска. Она оставалась неизменной до четвертого выпуска газеты, потом была слегка модифицирована и расширена до 18 строчек. К заключительному выпуску она выросла до двух колонок. Там же была фотография Сары Дональдсона в день свадьбы. Симпатичная девушка с длинными светлыми волосами, которая уверенно смотрела на мир. Жизнь добра ко мне. Кэт снова вспомнила о том, что видела в гробу, и опять содрогнулась. Она вернулась к своему столу, включила дисплей компьютера, пробежалась по клавиатуре, затем подождала, пока опустеет экран и появится чистая страница. Она запустила пальцы в волосы и сжала голову. Слезы текли по ее щекам. Она вытирала их рукавом. Дыхание ее участилось, она захлебывалась рыданиями. Экран заморгал, она нажала не на ту клавишу, начав с маленькой буквы F вместо прописной «б» и стерла ее. Пальцы ее онемели от холода и шока, мозг оцепенел». Лампы наверху жужжали, как трупные мухи. Кат набрала первую строчку репортажа, стерла ее, набрала снова. Закрыв глаза, попыталась выбросить все из головы, но клавиша стирания его мозгу отказывалась подчиняться. — Это всего лишь еще один репортаж, — сказала она себе и, сжав зубы, набросилась на клавиатуру. Это всего лишь еще один репортаж, и больше ничего. Кэт быстро закончила статью, проверила и положила на стол редактору новостей, сопроводив ее запиской, присутствовала там, видела все собственными глазами. Выжитая как лимон, она выключила компьютер и пошла домой. Очутившись в своей квартире, Кэт налила себе изрядную порцию виски и приняла горячую ванну. У нее не было ни аппетита, ни сил, чтобы приготовить чего-нибудь поесть. Подогрела немного томатного супа из консервной банки, сделала тост и в ночной рубашке свернулась с калачиком на диване перед телевизором. В эту ночь, впервые с тех пор, как она перестала быть ребенком, Она спала при включенном свете. Глава 14 Смех Анжи раздался в ночи так ясно, как будто разбилось стекло. Она смеялась над ним. Харвис Вайер уставился сверху на пустую комнату. «Сука!» Смех раздался откуда-то издалека, Он звенел над крышами. Харви почувствовал, что движется через комнату, затем через окно в темную ночь. Снова смех, притягивающий его к себе. Смех кружился над домами на другой стороне улицы. Внизу он видел бассейн, подсвеченный подводными лампами. Слышал разговоры, смех, звяканье, ложки облюдцы. Харви скользнул поверх крыш на другую улицу, держа путь туда, откуда доносился смех. Он увидел знакомый тупик. В конце его были ворота, которые всегда стояли распахнутыми, и проселочная дорога, ведущая к пустырю. Он ясно видел колею, она огибала электроподстанцию и через заросли на пустыре вела к деревьям. Еще одна колея, более неровная, отходила вправо и сворачивала к небольшой поляне. Именно туда он всегда привозил Анжи после вечерней прогулки, прежде чем подвести домой. Вдалеке он увидел слабый свет, но потом понял, что это было вовсе недалеко, а всего приблизительно в ста ярдах впереди, желтый свет из салона автомобиля.